«Охотничьи лошади», — повторил Эдвард. «Но зачем они? Далеко ведь не все охотятся». Порозовев, Марианна ответила, «Но очень многие». «Вот было бы хорошо», — воскликнула Маргарет, пораженная новой мыслью, «если бы кто-нибудь подарил каждый из нас по огромному богатству». «Ах, если бы», — вскричала Марианна, и ее глаза радостно заблестели, а щеки покрылись нежным румянцем от предвкушения воображаемого счастья. «В таком желании мы все, разумеется, единодушны» заметила элинор несмотря на то, что богатство значит так мало. «Как бы я была счастлива!» — восклицала Маргарет. «Но как бы я его тратила? Хотелось бы мне знать!» Судя по лицу Марианны, она такого недоумения не испытывала. «И я не знала бы, как распорядиться большим богатством», — сказала миссис Дэшвуд. «Ну, конечно, если бы все мои девочки были тоже богаты и в моей помощи не нуждались». «Вы занялись бы перестройкой дома», — заметила элинор «И ваше недоумение скоро рассеялось бы». «Какие бы великолепные заказы посылались отсюда в Лондон», сказал Эдвард. «Если бы случилось что-нибудь подобное. Какой счастливый день для продавцов нот, книгопродавцев и типографий. Вы, мисс Дэшвуд, распорядились бы, чтобы вам присылали все новые гравюры, но ну, что до Марианны, я знаю величие ее души. Во всем Лондоне не наберется нот, чтобы она присытилась. А книги... Томсон, Каупер, Скотт, она покупала бы их без устали, скупила бы все экземпляры, лишь бы они не попали в недостойные руки, и не пропустила бы ни единого Тома, который мог бы научить ее, как восхищаться старым корявым дубом. Не правда ли, Марианна? Простите, что я позволил себе немного подразнить вас, но мне хотелось показать вам, что я не забыл наши былые споры. «Я люблю воспоминания о прошлом, Эдвард. Люблю и грустные, не только веселые. И вы, заговаривая о прошлом, можете не опасаться меня обидеть». И вы совершенно верно изобразили, на что расходовались бы мои деньги, во всяком случае, некоторая их часть. Свободные суммы я, разумеется, тратила бы на ноты и книги. А капитал вы распределили бы на пожизненные ренты для авторов и их наследников. Нет, Эдвард, я нашла бы ему другое применение. Быть может, вы обещали бы его в награду тому, кто напишет наиболее блистательную апологию вашего любимого утверждения, что любить человеку дано лишь единожды в жизни? Полагаю, вы своего мнения не переменили. «Разумеется. В моем возрасте мне не так легко не меняют. Навряд ли мне доведется увидеть или услышать что-то, что убедило бы меня в обратном». «Марианна, как вы замечаете, хранит прежнюю твердость», — сказала Эллинар. «Она ничуть и ни в чем не изменилась». «Только стала чуточку серьезней, чем была прежде». «Нет, Эдвард, — сказала Марианна, — не вам упрекать меня в этом. Вы ведь сами не очень веселы». «Почему вы так полагаете?» — спросил он со вздохом. «Веселость ведь никогда не была мне особенно свойственна». «Как и Марианне», — возразила Элинор, — «я не назвала бы ее смешливой. Она очень серьезна, очень сосредоточена, какое бы занятие себе не выбирала». «Иногда она говорит много и всегда с увлечением, но редко бывает весела, как птичка». «Пожалуй, вы правы», — ответил он, — «и все же я всегда считал ее веселой живой натурой». «Мне часто приходится ловить себя на таких же ошибках», продолжала Эленор, «когда я совершенно неверно толковала ту или иную черту характера. Воображала, что люди гораздо более веселые или серьезные, остроумные или глупые, чем они оказывались на самом деле. И не могу даже объяснить, почему или каким образом возникало подобное заблуждение. Порой полагаешься на то, что они говорят о себе сами, гораздо чаще на то, что говорят о них другие люди, и не даешь себе времени подумать и судить самой». «Но мне казалось, элинор сказала Марианна, — что как раз и следует совершенно полагаться на мнение других людей. Мне казалось, что способность судить дана нам лишь для того, чтобы подчинять ее приговорам наших ближних. Право же, именно это ты всегда проповедовала». «Нет, Марианна, никогда. Никогда я не проповедовала подчинение собственных мыслей чужим. Я пыталась влиять только на поведение. Не приписывай мне того, что я не могла говорить». Признаю себя виновной в том, что часто желала, чтобы ты оказывала больше внимания всем нашим знакомым. Но когда же я советовала тебе безоговорочно разделять их чувства и принимать их суждения в серьезных делах? «Так, значит, вам не удалось убедить вашу сестру в необходимости соблюдать равную вежливость со всеми?» — спросил Эдвард у Эллинор. «И вы в этом совсем не продвинулись?» «Напротив», — ответила Эллинор, бросая на сестру выразительный взгляд. «Душой я весь на вашей стороне», — сказал он. «Но боюсь поведения ближе к вашей сестрице». Я от души хотел бы быть любезным, но моя глупая застенчивость так велика, что нередко я выгляжу высокомерным невежей, хотя меня всего лишь сковывает злосчастная моя неловкость. Мне нередко приходит в голову, что природа, видимо, предназначила меня для низкого общества. Настолько несвободно чувствую я себя с новыми светскими знакомыми. «У Марианны для ее невежливости такого извинения нет», — возразила элинор «Застенчивость ей несвойственна». Ее достоинства слишком велики, чтобы оставлять место для должного смущения, — ответил Эдвард. Застенчивость ведь всегда порождается ощущением, что ты в том или ином отношении много хуже других людей. Если бы я мог убедить себя, что способен держаться с приятной непринужденностью, то перестал бы смущаться и робеть. Но остались бы замкнутым, — заметила Марианна, — а это ничуть не лучше. «Замкнутым?» — переспросил Эдвард с недоумением. «Разве я замкнутый человек, Марианна?» «Да, на редкость!» «Не понимаю», — ответил он краснея, — «замкнутый. Но как? В чем? Что я от вас скрываю? Какой откровенности вы от меня ждали бы?» Элена удивила его горячность, но, пытаясь свести все к шутке, она сказала, «Неужели вы так мало знаете мою сестрицу, что не понимаете ее намека? Неужели вам неизвестно, что она называет замкнутыми всех, кто не сыплет словами столь же быстро и не восхищается тем, что восхищает ее столь же пылко, как она сама?»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 Миссис Палмер от души смеялась, вспоминая, до какой степени они были поражены, и все согласились по меньшей мере три раза, что сюрприз оказался приприятнейший. «Вы понимаете, как рады мы были увидеть их!»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 — возразила Эллинор. — И если бывать у них нам стало тягостно и скучно, то не потому, что они стали другими. Перемену следует искать не в них. Глава 20 Едва барышни Дэшфуд вошли в гостину Бартон-парка в одну дверь, в другую вбежала миссис Палмер, такая же оживленная и веселая, как накануне.